Одиннадцатое. Прежде чем браться за выполнение какого-либо намерения, надо несколько раз хорошенько его обдумать. И даже после того, как все нами уже подробно рассмотрено, следует принять в расчет несовершенства людского познания. Из-за коего всегда возможно наступление обстоятельств, исследовать и предвидеть которых мы не смогли. обстоятельств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 себя повторными размышлениями об уже предпринятом деле и тревожиться возможными опасностями. Наоборот, надо совершенно выкинуть это из головы, подавить всякую мысль о нем и утешать себя сознанием, что в свое время это дело было нами основательно обдумано. Подобный совет содержит итальянская поговорка «Legala bene e poi» «Лас чия которую Гетте перевел словами «Седлай хорошенько, и тогда уж поезжай спокойно». Кстати, значительная часть его афоризмов, помещенных под рубрикой «Шприх вортлих», ничто иное, как переведенные итальянские пословицы. Если, несмотря на все, дело кончилось неудачей,